Глава 20. Деревенская свадьба – это событие, потрясающее размахом и абсурдностью. Агата наивно надеялась, что, коли уж они с Криспином посажены родители-родичи, а свадьба празднуется в доме невесты, то им дадут выспаться. Увы, не успело позднее осеннее солнышко позолотить макушки облетевших деревьев, как в дубки ворвался верховой с запиской от мадам Вьен. Оказывается, у почтенной хозяйки не хватило скатерти и полотенец, и она очень мило, по-родственному, просила ведьму выручить ее необходимым. Сонная экономка хотела уже было идти открывать сундуки с домашним припасом, но ведьма ее остановила. «Нет уж! Знаю я эти свадьбы! Зальют все вином, вымажут смальцем, и те тряпки, которые уцелеют, можно будет только выбросить. Так, есть у нас рваные простыни?» «Есть парочка!» «Мы из них мешочки для трав шьем!» – закивала экономка. «Несите все!» Через четверть часа перед девающей ведьмой лежала хилая стопочка потертых простыней. Хорошо так потертых, да дыр! «Отлично!» Агата потерла ладони и хищно улыбнулась. Потом разодрала простыни на полосы и забормотала наговор. У экономки широко открылись глаза, когда она увидела – Как под рукавами ведьмы узкие полосы ткани превращаются в роскошные белоснежные скатерти, расшитые узорами, а небольшие квадраты, полотенца. Вот и готово! Ведьма довольно улыбнулась. Можешь отдавать гонсу. Сутки этот морок точно продержится, а там уж и дело никому не будет. Экономка немедля вынесла ожидавшему верховному плетеный короб, полный желаемого, и помахала вслед платочком. Агата вздохнула. Поежилась и решила было вернуться в постель, но примчался новый верховой. В доме невесты не хватило посуды. «Несите щербатые миски», – вздохнула хозяйка Дубков, – «и пригласите моего супруга. Мне понадобится его помощь». Злая ведьма и магу не дала спать, обязала делиться силой для качественного морока. На этот раз посыльный увёз тонкий фарфор, созданный из простецких глиняных мисок, и серебряные блюдца – Сотворенные из жестяных тарелок. Потом понадобились свечи. Все гнилушки в погребе превратились в утонченные и аристократические свечи-колонны. Следом вспомнили про диваны и подушки. Пришлось срочно сколачивать лавки и набивать сеном мешки. К полудню ведьма готова была разорвать очередного верхового. Но он лишь сообщил, что все готово к празднованию, и жениха с роднёй ждут в церкви. «Чья, интересна это была идея?» Бурчала себе под нос Агата. «Невесты или ее матушки?» «Да о чем ты?» Не понял проблемы Делэйн. Красавец Мак уже натянул свежую рубашку, стряхнул пылинку с камзола и завязывал шейный платок. «Да то, что после всей этой утренней нервотрепки у меня нет и часа, чтобы привести себя в порядок. Я не собиралась выглядеть лучше невесты, но теперь...» Криспин благоразумно отступил. «Дорогая, Я пойду, помогу Рею завязать платок. Боюсь, он абсолютно не умеет этого делать. Макс смылся, а ведьма захлопнула дверь, разделяющую их гардеробные, и подошла к полочкам, уставленным зельями. Итак, сон ей перебили. Ванну полноценно принять не позволили. Да еще тревог добавили. Что ж, ведьму, злить нельзя. Для начала Агата накапала бодрящий состав кушим теплой воды и окатила им себя с головы до ног. Отлично. Кровь побежала по жилам. На щеках залил нежный румянец. Теперь волосы. Ее особенный бальзам, потом магическая сушка. И на плечи ложится роскошная волна цвета крепкого чая. Вот теперь можно звать камеристку. Платье. Платье она приготовила темно-зеленое, чтобы подчеркнуть свой статус посаженной матери и вообще серьезной дамы. Но вот сейчас ей хотелось иного. Пара щелчков пальцами, и платье на глазах изменилось. Цвет стал светлее и ярче. Скромный шелк воротничка и манжет превратился в тонкое, невесомое кружево. Замужним полагается чепец, «Какая проза!» Элегантная наколка из того же кружева и зеленых лент. Камеристка чуть не пищала от восторга, укладывая волосы Агаты и поплотнее затягивая корсет. «О да, ее хозяйка не красавица, зато...» настоящая ведьма. И взгляд от нее точно никто не отведет. Последнюю точку в наряде ведьмы поставили мужчины. Криспин принес милый перстень с изумрудом и гладкий золотой ободок с тонкой гравировкой. Агата носила иллюзию колец, но на сей раз Мак напомнил ей, что они будут в церкви, а там иллюзии рассыпаются. И ведьма молча протянула ему руку. Вторым был артефактор. Он, запинаясь и нервничая, Преподнес посаженной матери особый подарок – брошь-аграф в виде изумрудной птицы, а к ней полдюжины броши и пуговиц, способных украсить любой наряд. Это защита госпожа Агата, а еще накопитель, щит, индикатор ядов и ментальный сканер. В общем, пока Раймонд перечислял все свойства своего подарка, брови Делейна уползали по льняную челку. «Когда ты успел все это сделать?» – изумился он. Металлы и камни были в сундучке с инструментами», – пожал плечами артефактор. «А делать начал давно, когда осознал, кто я и где». Все выдохнули, и Агата торжественно прикрепила ограф к плечу, а мелкие броши художественно применила в своем наряде от чепчика до сумочки. В целом все выглядело гармонично и нарядно. А еще эти броши стали той самой изюминкой, которой не хватало ведьминскому наряду. «Жениха ждут!» Улыбнулась Агата и подхватила своих мужчин под руки. «Да-да, своих!» Пока Раймонд считается ее приемным сыном, она обязательно узнает, кто это устроил ей такой незабываемый денек. Церковь была украшена ветвями калины и рябины, пестрыми лентами и старинными флагами. Семья жениха заехала на церковный двор, и мужчины вышли первыми, чтобы подать руки Агате. Ведьма же выходить из экипажа не спешила. С высоты колес было отлично видно толпу гостей невесты. И вот там было кое-что интересное. Точнее, кое-кто. Ближе всех к дверям церкви стоял молодой человек, весьма похожий на мадам де Виен, Высокий, симпатичный, темноволосый и с такой же обаятельной улыбкой. Очевидно, молодой наследник прибыл на свадьбу сестры. А рядом с ним нетерпеливо притоптывала ногами столичная штучка. Невеста? Кузина? Как знать? В общем, дамочка в чересчур ярком и модном наряде, в огромной шляпе с цветами и перьями, в узком-приузком корсете, в ботиночках на высоких каблуках. В общем, весьма заметная особа. А еще от этой дамы фанило магии, очень знакомой магией. «Криспин!» Агата наклонилась к мужу. «Взгляни на спутницу молодого Вьена. Тебе она не кажется знакомой?» Огневик бросил на даму пристальный взгляд и, едва слышно, выругался. — А ты ее не узнала? Это же липучка с целительского. — А-а-а! На губах Агаты сама собой расцвела нехорошая улыбка. — Так вот, кто нам все утро покоя не давал! Леди Квирк! Ну что ж... В самом прекрасном настроении ведьма спрыгнула с подножки в объятия мужа и ласково сказала Раймонду. — Дорогой сын, «Тебе следует ждать наречённое у алтаря. Идем, мы должны сопроводить тебя». Говоря все это, ведьма с невиданной скоростью чертила в воздухе знаки, отгоняющие зло, а потом еще вынула из поясной сумочки крохотную баночку и мазнула жениху глаза и губы. «Вот так! Защита от морока!» Огневик только молча поднял бровь, и Агата сочла нужным фыркнуть. Женщины подчас безжалостны в своем желании выглядеть лучше всех. Квирк же вообще любит, когда все внимание уделяют только ей. Втроем семья Делэнь прошла в храм, чтобы поздороваться со священником и занять свое место у алтаря. Агата шла первой и ловко рвала неумелые путанки будущей родственницы Раймонда. Криспин тоже не зевал, деактивировал несколько ловушек, распыляющих в воздухе пыльцу. «Что это за ерунда?» – удивился он изучая какие-то сушеные цветочки, припрятанные в пышных букетах осенних листьев. «Подозреваю, у мадемуазель Девьен аллергия на эти цветы», — хмыкнула Агата. «В общем, до алтаря они дошли не быстро, а когда добрались, ведьме пришлось и тут постараться». «Многовато накручено для обычной женской мести», — нахмурился маг. «Подозреваю, эта мелкая щучка столковалась с аморастанцами. Ведьма показала огневику полоску шелка, Особого плетения. Я, пожалуй, вызову людей лорда. Вызывай! Не стала спорить ведьма. И пусть проверит еду и напитки на столах. Через несколько минут церковь начала наполняться народом, и, конечно, в числе первых вошел молодой Девьен следи Квирк. Судя по ее громкому щебету, она и впрямь метила в невесты. Милый! «Мне кажется, весенняя свадьба все же лучше, нарядней. О, это ваша фамильная церковь? Как мило! А эти букеты лучше бы поставить в вазы. И дорожку не выкладывать цветами, а просто постелить ковер». Через минуту все присутствующие знали, чем весенняя свадьба лучше осенней. И почему бедняжке Кьяре повезло с женихом? Ведь семья у него скромная и некрасивая. А вот до Агата стояла неподвижно, стараясь не поворачиваться лицом к гостям. Еще пару минут продержаться, и изыграет старенькая физгармония, объявляя приход невесты. «А ты уверен, что бедняжка Кьяра в порядке? Кажется, ей не здоровилась сегодня утром. Еще бы, такой блеклый жених!» Ведьма дождалась аккордов и повернулась к входящим. Невеста действительно выглядела бледной и измученной. Один жест ведьмы поправил дело. «Да, иллюзия!» но нельзя на своей свадьбе выглядеть снулой молью. Пусть эта мелочь вытянет половину резерва ведьмы, но невеста должна блистать. Сделав дело, ведьма присмотрелась к невесте. Сквозь собственную волшбу она видела прекрасно. Избыток пудры под глазами явно показывал, что девушка проплакала всю ночь, а дерганные движения выдавали нервозность. Можно подумать, Кьяру замуж селком вели, а ведь это не так. Месье Девьен все же уверился, что у молодых есть приязнь друг к другу. Мадам тоже выглядела неважно. Кажется, нехватки в хозяйстве случились не просто так. Кто-то приложил к ним руку и попил хозяйской кровушки. Зато месье лучился довольством и спокойствием. Так, значит, на мужчин сил леди Квирк не хватило. Что ж... Ведьма быстро нашептала наговор, и отец невесты вздрогнул заметив рядом с сыном длинноволосую и длиннолапую противно верещащую птицу. Моргнул. «Ах, нет, это будущая невестка! Но до чего же похоже! Ой, опять птица!» Невесту кое-как довели до алтаря, и жених ей радостно улыбнулся. Кьяра оттаяла и сумела улыбнуться в ответ. Все же между этими двумя была магия, которую не способен повторить никто, кроме влюбленных а вот спутницу молодого Девьена слегка перекосила. Она-то надеялась, что юная заловка будет усталой, больной и покрытой пятнами от аллергии, а она тихо цвела, любуясь суженым. И жених выглядел весьма нарядно, а уж его посаженные родители. Встретившись взглядом с тяжелым взором ведьмы, магичка вздрогнула и потупилась. Ой, кажется, зря она посылала верховых к новой родне. Злая ведьма Не то счастье, о котором ей мечталось. «Поздно, милочка, поздно!» Пробормотала себе под нос Агата, отходя к своему месту. Все, кроме брачующихся, сели, и священник начал говорить речь. В церкви наступила относительная тишина, и даже юные цветочницы из дальних родственников Девьенов увлеклись рассматриванием витражей, и вот тут, в практически полной тишине, вдруг раздалось славное «Ой!» Гости недоуменно переглянулись, а Криспин, сукаризный, взглянул на Агату. Ведьма не хуже старого товарища умела делать невинный взгляд и недоуменно похлопала ресничками. Разговаривать было нельзя, так что огневик преувеличенно серьезно вернул внимание речи священника, и в ту же секунду по церкви снова раздалось «Ой!». Теперь уже кое-кто даже шикнул на малышей, сидящих на задних рядах, но дети были ни при чем. На третьем «Ой!» стало понятно, что доносится этот звук с первой скамьи, оттуда, где сидели родственники невесты. Ну и пышные перья внезапно задергались и выдали леди Квирк с головой. На четвертом «Ой!» даже священник у взглянул на шумную даму и поспешил сократить речь. «Итак, мы собрались здесь, чтобы соединить любящих священными узами брака!» Торжественно провозгласил служитель. Тишина не нарушалась ровно до того момента, как молодые повернулись к гостям, чтобы принять поздравления. И вот тут прозвучал просто дикий вой, потому что спутница молодого Девьена с криком и кулаками кинулась на ведьму. «Это все ты! Ты!» Агата увернулась, подставила чванливой дурище ногу, и когда та с размаху свалилась на пол, прямо под ноги гостей, жалобным тоном сказала «Бедняжка!» «Что с вами случилось? Ах, месье Девьен, ваша спутница явно нездорова. Думаю, будет лучше как можно скорее отвезти ее домой и сделать компресс». Все вокруг заахали, печально кивая головами, потому как лицо леди Квирк превратилось в блин земляничного цвета. Щелочки вместо глаз, раздутые, как пельмени губы, и воспаленная кожа, сочащаяся с укровицей. В общем, вид был пугающе отталкивающий. И гости расступались, когда Вьен потащил свою спутницу к экипажу, успев лишь коротко поздравить сестру. Дальше все пошло чинно и спокойно. Мадам выдохнула и смогла улыбаться. Молодая мадам де Сон радовалась жизни, не сводя глаз с молодого мужа. Цветы, поцелуи и добрые пожелания сыпались на новобрачных со всех сторон. И только подсаживая Агату в коляску, Криспин, наконец, спросил. «И чем ты ее так?» Накормила ее собственным блюдом, — фыркнула ведьма. Вспомнила, что у нее была аллергия на мед, и подослала пару пчелок. Это было... Смело! Не боишься ответных мер? Эта мерзавка пыталась испортить свадьбу, — дернула плечами Агата. А я не хочу дорогому сыну такую родственницу. Думаешь, Девьен откажется от брака? Если не дурак, то все понял. А если она сумела подлить ему приворотного, то ее ждет большой сюрприз. «Сюрприз?» – насторожился Делейн. «Скоро узнаешь».